Ну, в самом деле, похоже на реинкарнацию. Жаль только, что на моем месте не сидит увраствветелет новый пятидесятилетний профессор, еще не пришибленный операцией над наркомом Фромзе. Он открыл откровение Иоанна Богослова и сразу нашел звери и поклонились зверю, говоря.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 «Как я могу это постичь своей дарвинистской и материалистической башкой?» — думал Градов. «Что это за страшные знаки и предначертания?» Ясно только, что наше время пришлось на власти зверя и лжепророчества. Вся эта подмена христианских ценностей новыми ценностями — суть не что иное, как лжепророчества и... И дьявольская насмешка. Даже ведь и крест, символ христианской веры, заменен его вывернутыми, искривленными, изогнутыми карикатурами нацистской свастикой и нашим жутким серпом и молотом.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 С пробивающимися сквозь пелену лучами весеннего утра из округи исчезли грибные мордочки шпицов. И едва только он это заметил, как позвонил телефон. Говорил из четвертого управления Минздрава некто могущественный, предположим, Церенгой Вардисанович. Сегодня в шесть часов вечера, Борис Никитич. За вами придет машина. Вам предстоит важное правительственное задание. Нельзя ли уточнить, церингой Вардисанович? Ведь мне нужно подготовиться? Нет. Уточнять сейчас нельзя. Все будет уточняться в процессе выполнения. Могу сказать лишь, что это важнейшее правительственное задание. Постарайтесь отдохнуть и быть свежим к шести часам вечера. Неужели опять к нему, к воплощению зверя? После тридцать восьмого Градов ни разу не видел Сталина. Однако до него иной раз доходило, что вождь,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 Он не ошибся. Машина новой модели «ЗИС» с ослепительно-белыми ободами колес повезла его к Сталину, но не туда, где он уже однажды священно действовал над бесценным телом, не на ближнюю дачу в Матвеевской, а прямо в Кремль. Вождь на этот раз не стонал,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 Основательно постарел, подумал Градов, глядя на полуседые волосы и на брякшее мешочками и оползнями лицо. Снимки не передают истинное. Не молодеем. Прямо отвечая на его мыслью, усмехнулся Сталин. Я намного старше вас, товарищ Сталин, сказал Градов, всего лишь на четыре года.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 Чтобы вы сделали мне полный медицинский осмотр, профессор Градов. Но ведь я не терапевт, товарищ Сталин.